Глава четвертая. Целитель и воин. регнамер бойцовый петух, не зря восторгался железным нравом избранного ученика. В ворота своей крепости Хономер собирался въехать, по крайней мере, не на носилках, а сидя верхом на лошади и должным образом возглавляя потрепанный караван. Чего это ему стоило, знал только он сам. Регномер его и не спрашивал. С вожака было довольно уже того, что жрец... не проклял его страшным проклятием своих богов за самочинно принятое решение возвращаться, не проклял и не погнал обратно на Алайдор, на окончательную погибель по воле тамошних сил, упорно не пропускавших походников дальше. А жалеть или не жалеть собственные ноги, местами стесанные до костей, избранный ученик, не боясь как-нибудь решит без сторонних советов, тем более, что у Регномера и так хватало забот. Бойцовый петух, не признававший лошадей и седла, за день легко проходил расстояние, утомлявшее любую караванную лошадь. И наутро после такого подвига не валялся без сил, а был готов продолжать путь. Однако этот поход дался ему тяжелее любого другого на его памяти. регнамир даже задумался о возрасте, который, похоже, без предупреждения подкрался к нему и заявлял о себе то свинцовой тяжестью в ступнях, то противным скрипом в коленях. Может, пора уже было ему оставить путешествие и кабацкие потасовки, жениться, наконец, на вдовой сигванке, стрепухе из корчмы, бездонная бочка, да и показать ее пятерым сыновьям, вовсе отбившимся от материной несильной руки, что это такое отец в доме. Своя приятность в такой жизни определенно была, но ради нее предстояло забыть многое, казавшееся Регномеру слишком привычным. Следовало хорошенько все взвесить, воздерживаясь в то же время от поспешных решений, а это при норве бойцового петуха оказывалось не так-то легко. Дохономера ли было ему? Дохономеровых ли отношений с богами? Вот если вдруг без него к овдовушке подкатился кто-то другой, это будет стоить всех священных гимнов близнецов, вместе с тем древним храмом в долине звенящих ручьев, до которого им оказалась не судьба дошагать. Подумав так, Регномер даже покосился на молча ехавшего жреца. Не подслушал ли кощунственных мыслей, не укорит ли? Избранный ученик не обернулся к нему и ничего не сказал. После тяжких испытаний у зимних ворот, а потом и на самом плоскогорье, походники ожидали, что обратная дорога станет чуть ли не отдыхом. Вот тут они крепко ошиблись. Возвращение с гор оказалось таким же изматывающим, как и путь вверх. Дурная звезда, недобро глянувшая на караван еще у ворот, продолжала простирать над ним свои пагубные лучи. Взять хоть погоду. Заоблачный кряж породил бесконечную тучу, которая выдавливалась, как в трубу, в узкое отверстие ворот, истекая с предгорий, влажным рукавом протянулась над равнинами точнехонько в сторону Тинвилены. Вряд ли это объяснялось простым совпадением. туча ненамного опережала возвращавшийся караван, но и чистого неба над головой увидеть не позволяла. Она висела прямо над дымогонами поставленных на ночь палаток. Из нее все время моросил дождь, это был какой-то особенный дождь. Ни ливень, ни град размером в кулак, но урону происходило не меньше. От медленных капель не спасали ни толстенные войлоки, ни одежда из промасленной кожи. Влага проникала всюду и напитывала все, не позволяя ни обсохнуть, ни толком согреться. Гибель, конечно, никому не грозила, но легко ли каждое утро влезать в ту же волглую глинистую одежду и бесконечно шагать под унылым дождем, зная, что впереди ждет очень зябкий ночлег, а утром все повторится. С едой дела обстояло не лучше. Сырость не пощадила заготовленное впрок мясо дикого быка, убитого на Алайдоре. Нет, оно не проросло плесенью и не стало вонять, оно даже не слишком изменилось на вкус. Просто отведав его, люди спустя очень малое время опрометью бросались в кусты у дороги, откуда и возвращались затем бледные, обессилевшие и сердитые. А ведь кроме этого, растреклятого мяса есть было все равно нечего. Иные припасы так или иначе погибли во время потопа, случившегося у ворот. А степные кочевники, у которых можно было бы купить баранов и сыра, как назло пасли свои стада где-то далеко в стороне и не выходили к дороге. За все время удалось высмотреть единственный шатер, стоявший в нескольких поприщах. Избранный ученик немедленно отправил туда всадника, снабженного вьючной лошадью для покупок. Но еще на дальних подступах к шатру навстречу верховому явились три громадных куцехвостых пса свирепой местной породы, и с такой яростью накинулись на хономерова посланника, что тот еле ноги унес. Тогда люди стали с надеждой подумывать о канине однако на другую же ночь почти все лошади удрали в степь, напуганные волками. Регномер сам рассматривал следы на земле. У вожака были лапищи почти вдвое шире, чем у всех остальных. Это очень не понравилось бывалому Сигвану и даже навело кое-накакие мысли, но он благоразумно оставил их при себе. А хуже всего было то, что лошадей, которых удалось собрать, едва хватало для перевозки палаток. Верхом ехал только израненный хономер. Остальным походникам пришлось выбирать – идти полуголодными, но спать под кровом, либо наесться досыта и ночевать на земле под дождем. Выбрали голод. То есть опять ничего такого, чтобы приблизилась гибель. Но и медом никому из спутников хономера жизни не казалась. Неугомонный бойцовый петух – чувствовал себя мокрой курицей, чтобы не сказать хуже, и только мечтал поскорее добраться до крепости. Там, правда, вместо добротных сигванских очагов были устроены, в дань местному обыкновению, нарлакские печи доделки, именуемые каминами. Регнамеру они никогда особо не нравились, но теперь он вспоминал о каминах с истинной нежностью. Можно будет, наконец-то, вытянуть ноги к огню, развесить на просушку одежду и более не ежиться от капель, падающих сверху за ворот. А потом отправиться в город прямиком в бездонную бочку и потребовать у благосклонной стрепухи правильной сигванской еды. Камбалы, запеченные в горшочке с молоком, чесноком, луком, сушеными ягодами и, главное, с горным мхом, который, благодарение всем богам, На здешних скалах вырастал совершенно такой же, как и на островах. В самую последнюю ночь не стали даже делать привала. Чем дрожать под мокрыми одеялами закаленным походникам, казалось проще ехать и идти всю ночь до утра с тем, чтобы на рассвете войти в знакомые ворота и, наконец-то, вкусить блаженство настоящего отдыха. Дождь и ветер подгоняли их, словно тыча в спину ладонями. Лошади, зная впереди родную конюшню, бодро шагали, порывались рысить. По счастью, дорога в крепость шла не через город, а мимо, далеко огибая самые внешние тинвеленские выселки. Не было видно даже городских огоньков, только светили четыре маяка, стоявшие высоко над гаванью на утёсах Удаленность, по крайней мере, избавляла вернувшихся от взглядов горожан, любопытных, сочувственных и злорадных. Понятно, Тин Веленсо очень скоро прознают о неудачной поездке Хономера во всех ее легендарных подробностях, правдивых и не особенно. Регномеру и прочим еще будет не обобраться неизбежных насмешек. Но не сейчас. Ох, не прямо сейчас. А завтрашний день, он на то и завтрашний, до него еще надо дожить, а доживем, уж как-нибудь и разберемся. Дорога велась среди знаменитых садов, где наливались неиспешным медом, поздние спелые полосатые яблоки. Весна давно миновала, ночь стояла далеко не такая светлая, как в пору подснежников, но и до чернильной осенней тьмы оставалось еще далеко. Силуэт сторожевой башни, торжественно выраставшей впереди над холмом, был отчетливо виден. Оттуда тоже заметили ехавших по дороге. Сторожа, поставленные высматривать злых гонителей близнецов, бдительности отнюдь не утратили. Было слышно, как за стенами подало голос «Било», вытесанное из сухого и звонкого клёна. Там, наверное, уже вытаскивали брус, запиравший на ночь ворота. Лошадь Хономера, стремившаяся в тепло знакомой конюшни, резво преодолела последний подъём. Он жадно вгляделся. И даже в ночных непогожих потёмках понял, что-то не так, чего-то не недоставало. Чего-то настолько привычного, что в первое мгновение глаз просто наткнулся на пустоту, сообразить же, на месте чего зияла эта зловещая пустота, удалось лишь чуть погодя. Ханамер остановил лошадь. Огромный, раза в два побольше тележного колеса, надвратный знак разделенного круга, деревянный, тщательно раскрашенный зеленым и красным, истри осенявший единственный въезд в крепость, больше не висел на своем месте. Его вообще нигде не было видно. Регномер-бойцовый петух подошел к неподвижно замершему жрецу, увидел то же, что увидел он, и длинно, цветисто и сочно выругался вслух. Ибо отчетливо понял, бедствия, бравшие начало у зимних ворот Алайдора, с возвращением в крепость отнюдь не собирались заканчиваться. Наоборот, они, по всей видимости, только начинались. В отсутствии хономера предводителем крепости оставался оранд по имени Орглис, носивший сан второго избранного ученика. ханамер въехал сквозь осиротевшие ворота во внутренний двор, и вперед всех к нему подбежал Орглис. Должным образом соскочить с лошади ханамер еще не был способен, перекинул правый сапог через седло и, как во все предыдущие дни, сполз на руки бойцовому петуху. Тот бережно поставил его на наземь, но ханамеру все равно понадобилось усилие, чтобы сдержать стон. В отличие от большинства походников, мечтавших о хлебе и горячей похлебке, он даже не испытывал голода. Ему лишь хотелось потребовать большой ушат горячей воды, погрузиться в него и не вылезать до утра. А потом, чтобы кто-нибудь перенес его сразу в постель и не беспокоил, по крайней мере, до первых подзимков. Он посмотрел на Орглиса так, словно тот был причиной всех его невзгод. Где знак? «Не гневайся, святой брат», — ответил Арант. «Был сильный ветер с горы, один из канатов дал слабину. Мы опустили знак на наземь, чтобы все проверить, и если надо поправить. Тогда к работникам подошла женщина. Наши люди не стали прогонять ее, ведь она им в бабке годилась. Она потрогала знак и...» С лица Хономера, и так-то не блиставшего особым румянцем, отхлынула последняя краска. Это было заметно даже в свете факелов, трещавших и плевавшихся под дождем. «Что за женщина, Орглис?» Ее не очень рассматривали, но людям показалось, что она была маленькая и темноглазая. Да и еще у нее в руках был стеклянный светильничек вроде того, что ты купил в Галераде. «Продолжай». Она потрогала знак и сказала примерно следующее – я мол думала, что найду здесь своих сыновей, но теперь вижу, что в этом месте их нет. Она покачала головой и ушла по дороге, а работники стали смотреть и увидели, что все канаты пришли в полную ветхость и годятся только на швабры. Даже удивительно, святой брат, что знак так долго держался. На другой день я послал в город, в мастерскую, куда обращаются мореплаватели, вынужденные чинить снасти и нам, «Привезли корабельных канатов, очень прочных, из лучшей холесунской пеньки. Я сам проверил их качество, но они сразу стали рваться и расползаться, каболка за каболкой. Тогда я особо заказал...» «Женщина», — перебил Хономер. «Куда делась та женщина?» Орглис недоуменно ответил. «Это нам неизвестно, святой брат. Мало ли в тин велений нищих и нищенок, мало ли между ними таких... кто выманивает деньги у легковерных, подражая слогу пророчеств. Избранный ученик отвернулся и пошел к арке во второй внутренний двор, коротко бросив на ходу почтительно дожидавшемуся кромешнику. та шла-ка ко мне!» Сколько раз выручал его старый соглядатый, так не подведет же и теперь, если только есть на свете хоть какая-то справедливость. Ступни были каменными и чужими, хономер шел точно по раскаленным углем и очень хорошо понимал тех, кого судьба лишила ног, оставив прыгать на деревяшках. Стену, разделявшую дворы с обеих сторон, оплетал густой старый плющ. Весной он свел восковыми ароматными звездочками, осенью пятипалые листья наливались всеми цветами заката, а зимой оголенные ветви покрывались кружевными окладами инея. цепкие стебли переплетались над даркой обрамляя дивные работы образа близнецов божественные братья ласково улыбались входившим обняв друг друга за плечи и золотое сияние исходило от их рук и голов у старшего была брошена на левый локоть пала алого плаща. Движение, схваченное доровитым резчиком, выглядело защитным и действительно старший, словно бы слегка загораживал младшего, слишком доверчивого и открыто идущего к людям в нежно-зеленых одеждах милосердия и целительства. Образам было почти столько жилет сколько самой крепости, но вечные краски, из растертых в пыль самоцветов, не боялись никаких непогод и не тоскнели от времени. А дерево, благородная горная лиственница – было очень добротно напитано благовонными маслами, отпугивающими древоточицев. Образа считались нетленными, да не просто считались, а таковыми на самом деле и были. Подходя к арке, ханамер привычным движением поднял руку, чтобы в ответ на благословляющую улыбку близнецов осенить себя священным знаменем. Его рука повисла в воздухе, не дойдя до груди, и былики братьев, которым не могли повредить ни древесные паразиты, ни само время изменились. Изменились разительно и недобро. Хономер ощутил, как заметался пошатнувшийся разум, ища случившемуся успокаивающих объяснений. Жрец с силой мотнул головой, зажмурился и вновь открыл глаза. Дождевые капли веером слетели с ресниц, но привидевшаяся не торопилось рассеиваться. Знать не усталость хномера и не причуды факельного света были виною тому, что лицо младшего стало лицом гниющего трупа с расплывшимися искаженными чертами, уже немогущими принадлежать живому, а суровый старший сделался скелетом в кольчуге и шлеме, родом прямиком из сигванской легенды. Быть может, солнечным днем в происшедшем было бы легко усмотреть следы обычного разрушения дерева, но сейчас, непогожей ночью, при факелах, пораженный неземным ужасом Ханамер, мог только стоять и молча смотреть на умершие образа, словно возвещавший погибель его богов, конец его веры. Голос Орглиса развеял жуткое наваждение. «Мы заметили непорядок на другой вечер после твоего отъезда, святой брат», сказал второй ученик. «Хотели снять для окуривания, но отступились». Дерево грозит рассыпаться от прикосновения. Наверное, срок подошел. Это прозвучало до непристойности весело. Хономер повернулся к Орглису, но второй избранный с торжеством улыбнулся. Потому что в городе случилось настоящее чудо богов. Какое еще чудо, только и мог выговорить Хономер. Дождь тек у него по бороде и волосам, достигал кожи и каплями скатывался по телу, проникая под одежду, но человек способен привыкнуть почти ко всему. Вот и он за последние дни до того претерпелся к нескончаемой сырости, что почти перестал ее замечать. Какое еще чудо! А сам после двух черных чудес со знаком и образами внутренне изготовился принять еще и третий удар, столь же безжалостный. что могло произойти в тинвиленне стараниями орглиса в одночасье заболели поносам все главные хулители близнецов и ему ханамеру надо готовиться отводить обвинения объявился уличный заклинатель духов доподлинно беседовавший с предвечным отцом второму ученику явно хотелось перенести беседу под кров в тепло продолжить ее за чашей горячего сдобренного гвоздикой вина но ханаер не двигался с места И Орглис волей-неволей начал рассказывать. «Помнишь ли ты Тервелга, юного сына-резчика по дереву, являвшего несомненный дар к своему ремеслу, но утратившего зрение пять лет назад от болезни, именуемый Лазоревый Туск? Ты еще послал семье юноши денег, потому что он и его родичи – прямые потомки создавших наши образа, которым ныне волею богов пришел черед обновиться». «Да-да, святой брат, и прошу, не смотри так на меня. Только вчера мне рассказали, что нынешней весной Тервелгу, оказывается, было видение. Он увидел во сне облаченных сиянием близнецов. Они промывали ему глаза водой из хрустальной чаши в виде сложенных горстью ладоней. Молодой резчик проснулся и обнаружил, что непроглядный покров, в коем его неизлечимая немочь, начал рассеиваться. Тогда... Тервелк понял, что болезнь отступила не сама по себе. Он не поспешил радоваться с друзьями, открывшись только матери и отцу, а сам дал обет не выходить из дому и не показываться на люди, пока не изваяет божественных братьев в точности такими, какими они явились ему в сновидении. Так вот, Наши образа начали превращаться в труху именно в тот день, когда мне сообщили, что юноша исполнил обет и готов смиренно принести свою работу в дар этому дому. Я лишь взял на себя смелость просить его отложить подношение до твоего прибытия, святой брат, чтобы столь важное дело не прошло мимо тебя. Никто из наших еще не видел новые образа, но все свидетельствует, что они должно быть великолепны». Хономер смутно припомнил одно из донесений всеведущего Ташлака о том, что отец этого самого Тервелга заложил свадебные браслеты жены и купил у мономатанского торговца баночку очень дорогого и прочного живого маронгового лака. Этот лак назывался живым от того, что приготовляли его из капель смолы, источаемых деревом из естественных устиц коры. Понятно, при рубке маронга смола добывалась не в пример легче и в гораздо больших количествах, вот только лак из нее с живым не шел ни в какое сравнение. Хономер тогда пропустил сообщение мимо ушей, мало ли какую диковину мог задумать известный в городе мастер. Ташлак и донес-то ему, единственно из-за того, что заложенные браслеты были тогда же выкуплены и возвращены одним суровым молодым веном, который водил дружбу с Тервелгом и которого в те дни еще не называли наставником. Теперь вот оказывалось, что Хономер мог уберечься от изрядного потрясения, если бы немедля озаботился со всей доподлинностью разузнать, что к чему. Но дано ли человеку предугадать, которое из многих малостей со временем породит нечто значительное и даже великое, а которое так малостью и останется? «Завтра пошлешь к ним», — коротко бросил он Орглису. «Скажешь, могут прийти. Через несколько дней, как с делами, более-менее разберусь». Шагнул под арку, более не оглядываясь на умершие образа, и двинулся ко входу в свои покои, прилагая мучительные усилия, чтобы поменьше хромать на глазах у людей. было ясно об отдыхе столь необходимым его духу и телу остается только мечтать и почему стоило ему отлучиться даже ненадолго, как уверенного его заботам жречества все дела тут же начинали идти в крифе в ке. В то время как на шоссе Таинских равнинах ждали рассвета, в южном Сокареме сгущался вечер наступившего дня и тоже моросил дождь. Правда, здешние места, в отличие от Тинвеленских окрестностей, никогда не ведали настоящих холодов, да и дождик сеялся реденький и даже приятный, а потому маленький костер, возле которого сидели трое мужчин, предназначен был не столько греть путников, сколько густым дымом отпугивать насекомых, охочих до человеческой крови. «А как я посмотрю, Кунс-Венитар, не повезло тебе с роднёй по отцу?» — сказал Шамарган. «И на острове какие-то выродки развелись, и отец твой, сколько я понял, был не из тех, с кем люди мечтают в другую ряд встретиться, да и дяди по-моему, в ту же породу». Кунс-Венгорих не предложил Венитару воспользоваться касаткой, как вроде надлежало бы знатному воину и близкому родичу. После судебного поединка, закончившегося смертью и Эмрила, Дядя с племянником даже не поговорили, не сблизились в запоздалом знакомстве. Как ядовито выразился тот же Шамарган, Венгорих был очень занят, решая, кто же все-таки милее ему, приглянувшаяся на шестом десятке смазливая баба или народ, который его когда-то спас, поставил над собой предводителем и с тех пор поил и кормил. А за что? За то, чтобы он хранил законы и вершил справедливость. Вершил так, как было истори принято на островах, не оглядываясь ни на привязанности, ни на родство. «Может, тебе следовало остаться у них?» — поддразнивая молчаливого винитара, продолжал Шамарган. «Кажется, ему не легче было избавиться от привычки дразнить, чем волкодаву от любви к молоку и свежей сметане. «Нет, правда. Может, стоило бы тебе остаться?» Сразу взял бы под начало десять добрых островов вместо того единственного обледенелого, где людоеды живут. Вот тут ты прав, нехотя отозвался молодой и единственного. Надо думать, народ другого берега в самом деле с радостью пошел бы под его руку, если бы он того захотел. Но винитар не захотел. И тогда соплеменники старейшины от авида сделали для троих путешественников то что горцы за облачного кряжа обещали да не смогли исполнить для волкадава разослали по ближние и дальние округе вести так как это умеют только рыбаки и охотники и быстрые лодки помчали гостей с острова на островок от деревни к деревне срок на руки от одного дружеского очага к следующему Не так чинно и знаменито, как было бы на касатке, но с той сердечностью, которой не обеспечат ни деньги, ни знатное происхождение. И уж, конечно, без помощи велиморских сигванов Винитару со спутниками ни почем не удалось бы разыскать старого-престарого дедушку, помнившего о вратах, что выводили с малых островов. Не на какую-нибудь промороженную скалу посреди холодного моря, а прямиком в южный Сокарем. То есть... Слово такого сакарем сигванский дедушка слыхом не слыхивал, но о тёплом крае за вратами ему в пору мальчишества рассказал его собственный дед, а откуда тому было ведомо, теперь уж не спросишь. В отличие от общеизвестных велиморских врат, здешние были неполноценными вратами, а скорее червоточенные вроде панора в обратном направлении недоступного. Старик утверждал, что проникшие в его лас оказывался по шею в вонючем, кишащем пиявками болоте где-то в плавнях большой реки под названием Сиронг. И как через Панор вернуться тем же путем было нельзя. Из-за этого неудобства червоточины не пользовались, разведав когда-то постепенно забыли. Волкодаву, три года просидевшему над лучшими картами мира, не требовалось расспрашивать следующих людей, уточняя, в какой стране протекает река, именуемая Сиронг. Трое посоветовались, прикинули дорогу до ближайших торных врат Велимора и решили положиться на удачу и на верность дедушкиной памяти. И вот они действительно сидели возле края трясины, в которой щетинились твердыми колючками листья знаменитого сарсана, водившегося только в Сокоремских болотах, и ночной ветер доносил соленое дыхание близкого и теплого моря. волкадав невольно думал о больших парусных кораблях, скользящих в летних сумерках по ленивым волнам, о том, как, наверное, приятно и покойно путешественнику стоять возле борта на таком корабле, глядя на берег, отступающий в вечернюю мглу, как постепенно растворяются в этой мгле силуэты леса и гор, и остаются лишь огоньки, висящие драгоценными россыпями между землей и небом. Сам он ходил по морю лишь на Сигванской косатке, и эти плавания никакой радости ему не доставили. Волкодав слышал от знающих людей, что маленькая касатка гораздо быстрее и несравнимо надежнее пузатого торгового корабля, но ничего с собой поделать не мог. Доведись ему снова отправиться в море, он бы выбрал большой корабль, сокаремский или аранский. Вот только навряд ли подвернется мне новый случай переправляться через соленую воду. Если хозяйка судеб будет и далее столь же благосклонно вести меня, помогая в задуманном, это значит, что море мне не видать уже никогда. Сожалеть ли? Венские чащи, которых я тоже никогда теперь не увижу, достойны сожаления куда больше, чем море. А кроме того, если слишком пристально думать обо всем, что покидаешь, не удастся ничего совершить, даже сделать единственный шаг вперед не получится». «У тебя-то, надобно думать, родня, всем на зависть», — сказал он Шамаргану. «Ты, наверное, непризнанный меньшой братец прежнего сокаремского шада минучера прозванного Вершеплетом. Тем более, что и песней, кажется, слагаешь». Как водится, шутка была шуткой лишь наполовину. Волкодаву давно хотелось выведать, кто же такой Шамарган. Только он все не мог придумать, с какой бы стороны затеять о том разговор. к его некоторому удивлению Шамарган приосанился. «Я в самом деле непризнанный сын», проговорил он со спокойным достоинством. «Только мой род гораздо славнее того, что царствовал прежде в этой стране, ибо дал людей куда более достойных, чем неблагодарный и мстительный шад, не наделенный к тому же настоящим поэтическим даром. Моим отцом был Торгум Хум, Славный полководец еще при венценосном батюшке Менучера, названный опоры опор, да примет богине его благородную душу. А матерью моей стала холесунская пленница, взятая в пограничные стычки и привязанная, согласно обычаю, к его колеснице. Окажись при этом местные жители-собиратели тростника, они, вероятно, отнеслись бы к рассказу Шамаргана с благоговением. Имя доблестного военачальника при Менучере, замученного в темнице по ложному обвинению, нынче было в большой части по всему Сокарему. И особенно на здешних побережьях, которые в свое время он успешно оборонял от морских разбойников. Но сегодня Шамаргану со слушателями не повезло. Волкодав и Венитар, не сговариваясь, отозвались хором. в Вранье! У лицедей стал вид человека, жестоко оскорбленного в самых трепетных чувствах. Но на двоих северных воинов, людей, как всем известно, грубых, зрелище обнаженных душевных ран никакого впечатления не произвело. «Думай хорошенько, прежде чем возводить напраслину на такого, как торгум», — сказал Венитар. «Да, это верно, он потерял жену и детей в Черный год, во время Великого мора, и жил после этого бабылем». Но однажды Шат-Иль-Харзак, отец неблагословенного Менучера, отправил Торгума в Велимор. Опора-опор проехал по многим дорогам потаенной страны и добрался даже до моего замка Северных Врат. Он провел у меня два дня. Краткий срок, но я успел неплохо узнать его. Он никогда не оставил бы непризнанного ребенка, будь то сын или дочь, хоть от пленницы, хоть от самой распоследней рабыни. «Люди, подобные Торгуму, не придают свою кровь». Было ясно, что Венитара не переубедить. Шамарган покрылся пятнами и обернулся к вену. «Ты тоже знал Торгума-Хума?» «Такой чести мне не досталось», — проворчал волкадав «но я видел его младшего брата, Тайлара. Теперь я слышал, он стал великим вельможей, чуть ли не правой рукой Шада Мария Лаура». Мне выпало биться под его началом, когда Шад минучер своим правлением довел страну до восстания, и молодой хум оказался среди тех, кто возглавил мятеж. Я помню, как он плакал, отвязывая от колесницы тела женщины, которую довели до смерти золотые наемники Шада. Это была родовитая госпожа, сестра одного из сподвижников Тайлара. Потом он обратился к своим людям и сказал... От века ведется, что всякое войско пытает пленников и насилует женщин, даже когда война идет за правое дело. Не нами заведено, но после нас да не продолжится. Отныне, мол, ежели кого, в мерзостном грехе улечу врагом своим назову и удавлю вот этими руками. Так и сказал, я сам слышал. А бывалые воины говорили, что он чем дальше, тем больше на старшего брата делается похож». Волкодав замолчал. Он хотел еще посоветовать Шамаргану придумать себе другую родню, более подходящую, но удержался. Он в своей жизни встречал довольно сирот, в самом деле не знавших ни матери, ни отца. Худо чувствовать себя одиноким, никому на свете не нужным, кем-то, по выражению от Авида, выкинутым точно мусор, и каких только побосенок не выдумывали те сироты, объясняет тайну своего рождения. Как всем непременно хотелось быть побочными детьми царедворцев, военачальников и чужеземных правителей. Как обижались несчастные вруны, успевшие поверить в собственную выдумку, когда кто-нибудь выводил все их росказни на чистую воду. «Местный люд», — зло бросил Шамарган, — «оказал бы всяческое гостеприимство двоим странникам, сопровождающим сына славного Хума. Если вам охота жрать лягушек, можете жрать». «Как говорит мой народ», — усмехнулся винитар, — «косатка не станет щипать водоросли, даже если нет другой сыти». Волкодав же вспомнил лягушек, некогда зажаренных на лесном костре с акаремской девушкой в очень далеком отсюда краю. Он сказал, «Лягушки весьма неплохи на вкус, а жители здешних болот, сколько мне известно, очень здорово их умеют готовить». Шамарган молча, излишне резкими движениями, расстелил свое одеяло, наконец-то просохшее после болота, и улегся спиной к костерку. Глядя на него, Вен даже испытал некое раскаяние. А стоило ли вот так осаживать парня? допускай да бы считал себя хоть смертным порождением сокаремской богини, заглядевшейся с небес на красивого пахаря. Кому от этого плохо? Волкодав постарался вызвать в памяти весь разговор, слово за словом, особо припоминая глаза Шаморгана, когда тот повествовал о родстве. Пожалуй, им с винитаром не в чем было себя упрекнуть. Искренности в нынешних росказнях лицедея звучало не больше, чем в воровской «Жальной», спетой некогда перед воротами Тин Вилены. Только цели были другие. В Тенвилене Шамарган проверял свою способность к притворству, ведь по воле Ханамера ему предстоял долгий путь и важное дело. А теперь что? Такому, как он, очередной обман и разоблачение должны быть, как с гуся вода. от Отчего ж так разобиделся? Очень уж хотел обманом причаститься местного хлебосольства? Нет. Вернее, не только. И даже не столько. Шамарган словно кому-то что-то доказывал. но вот что и кому? В то, что Враль сам себе придумывал сиротскую сказку о высоком родстве, волкодав поверить не мог. Для этого парень был слишком умен. Вен в конце концов бессердечно сказал себе, что на самом деле все это не имело никакого значения. Вот заправит вы ученик смерти среди ночи клиночек в ребра обидчиком, тогда будет иметь. Этого, впрочем, волкодав не очень боялся Шамарган перед его внутренним взором так и пыхал буро багровыми с желтыми пламенами, выдававшими раздражение и упрямство, но пронзительно алых намерений убийцы все же не было видно. Да если бы и появились, что с того? В небе, меркнувшим последними отцветами зари, мелькали быстрые крылья мыша. Зверек упоенно охотился, хватая болотных насекомых, стремившихся на огонь. Он не улетит далеко, а это значило... что до рассвета к его хозяину никто не подойдет незамеченным. волкадав прислонил к дереву свой заплечный мешок, завернулся в старый, неоднократно прожженный и по-прежнему теплый и очень любимый серый замшевый плащ, устроил под рукой ножный с солнечным пламенем и скоро уснул. Ему приснился туман над святынью и крик одинокой птицы, невидимо летящей во мгле. Через плавни, не зная местности, да еще и без лодки, быстро не пройдешь. В бессолнечную погоду можно вовсе заплутать и от отчаяния погибнуть, как потом выяснится, в двух шагах от жилья. Но это сказано о неопытных путешественниках, чей дух легко сломить первой же неудачей. Трое, явившиеся из Велимора, видели виды, после которых плавни уже мало чем могли их напугать. Ни одно болото, сколько бы ни идти через него, не окажется бесконечным. Но все же, выбираясь из середины топей на сушу, хочется сразу угадать направление к ближайшему берегу. С восточной стороны между кронами могучих ветел проглядывали холмы. Следовало предположить, что там, если не матерый берег, то уж во всяком случае большой остров, может даже населенный, а с холмов всяко удастся рассмотреть, что делается вблизи и вдали. Плот, связанный из охапок пухлого тростника, медленно двигался узкими извилистыми протоками. Трое мужчин осторожно налегали на длинные жерди, толкая ненадежное сооружение вперед. У них не было с собой веревок. Вязать плотик пришлось чем попало. Молодыми корневищами сарсана и прутьями тальника, успевшими утратить весеннюю гибкость, но еще не набравшими жилистой упругости предзимья. Все это норовило разъехаться под ногами, и непременно разъехалось бы, если бы не зрелые листья, все того же сарсана, уложенные сверху и повернутые колючками к тростнику. Человеческий вес их не продавливал. Плав не назвал бы гиблым местом только тот, кто до смерти боится воды. На берегах и в протоках было полным-полно всяческой живности, причем не особенно пуганной. При появлении плота они спеша уплывали в сторону утки с уже взрослыми выводками, дважды снимались слежек и, треща сухими ветками, уходили невидимые кабаны. Свирепые старые одинцы не гневались на людей. На островках хватало зреющих орехов и особенно падалицы. Месяц, что стоял сейчас на дворе, в Сокареме называли месяцем яблок. Сидя в Тинвилене, волкодав уж никак не собирался путешествовать по Сокарему, а потому и карт этой страны в своем мешке не припас. Однако несколько карт всего мира из числа тех, что показались ему наиболее правдивыми и интересными, из-за того, конечно, что более-менее верно изображали венские края, по счастью, все-таки сохранялись в небоящемся сырости кошеле. Счастье состояло в том, что не в пример венским дебрям Сокарем был страной, посещаемой и обжитой. а посему в различных начертаниях и на соответствующих им картах занимал несоразмерное место. В сторону увеличения, конечно. Довольно странно было смотреть на рисунок, изображавший расположение сразу всех частей света. Остров закатных вершин – вовсе не удостоился упоминания, что вызвало у Винетара хмурую и кривую усмешку. Западный берег озерного края не был прорисован даже в черне, зато Сокарему оказалась отведена половина материка. И в нижнем течении могучего Сиронга, выглядевшего на карте сущим проливом, удавалось разглядеть едва ли не те самые протоки, по которым пробирался неповоротливый плод. Холмы же, медленно продвигавшиеся с востока, были снабжены собственным названием. Черные. На некотором расстоянии за ними, если не врала карта, проходила большая дорога. Она тянулась из стольной Мельсины на север, соединяя несколько городов. Это был Великий Большак. По нему скакали гонцы, возвещавшие волю солнцеликого шада. По нему из приморских городов вглубь страны везли товары, доставляемые кораблями из Орантиады, Мономатаны, Вечной Степи. Обратно к побережью везли шелк, лес, вино, хлеб и чудесные камни, добываемые каторжниками в самоцветных горах. От великого большака в разные стороны тянулись узкие ниточки менее значительных трактов. Одна из малых дорог вела в город, по которому плавни сиронга нередко именовались Чарахскими. Для волкодава это название кое-что значило. В Чарахе выросла девушка по имени Ниелитт. Черные холмы слыли черными не из-за темного цвета земли или торфяной воды, сбегавших плавнем плавням ручьев. Когда-то здесь была крепость, большая, могучая крепость, орлиное гнездо, надежно прикрывавшее нивы и поселения на много дней пути окрест. Кто и когда выстроил ее, почему она оказалась разрушена, теперь никому не было известно. Древними и памятливыми были сокаремские летописи, но и они не давали ответа. Зелхат Мельсинский описывает эти развалины, невольно понижая голос, проговорил Волкодав. Он полагает, что крепость погибла еще во время Великой Зимы. Троим путешественникам вроде и не было особого дела до старинных камней, но равнодушно пройти мимо этих руин сумел бы лишь тот, для которого они давно превратились в ежедневную и привычную данность. Гигантские тесанные глыбы непроглядно черного камня сейчас еще громоздились одна на другую, да не просто громоздились, а были пригнаны так, что волос человеческий не мог между ними пролезть. И оставалось загадкой, откуда этот камень, отнюдь не водившийся нигде вблизи, был привезен и какими трудами и ухищрениями поднят на должную высоту. В тайне древних строителей всего вероятнее так и предстояло неразгаданной кануть в бездну времен. Новых сокаремцев снедали гораздо более земные и насущные нужды. Оттого на черных холмах сохранились только основания стен, сложенных вовсе уже неподъемными, невыворачиваемыми блоками. Все остальное, что можно было унести или увести давно стало под клетами и стенами домов. Новая жизнь питалась останками старой, ведать не ведая, что уничтожает нечто великое. Так рушатся зеленые исполины лесов, и отрухлявившие стволы дают пропитание поколениям новых ростков. И поди объясни про великое землепашцу, которому в преддверии зимних бурь нужно выстроить крепкий дом для жены и десятка малых детей. Волкодаву упорно казалось, будто еще различимые арки ворот и проемы дверей были слишком высоки и обширны для обычных людей. Поклясться не возьмусь, но от людей я слышал — что раньше великаны плодились на земле. Но дни был их племен затеряны во мгле, а в брошенных домах живут, представьте, мыши, отозвался на его невысказанную мысль Шамарган. Он тоже заметил стайку полевых мышей, игравших и гревшихся на послеполуденном солнышке посреди бывшего крепостного двора. От ворот обрушенных, но и в запустении еще сохранявших что-то от былого величия, вниз к подножью холмов спускалась дорога. Она явно доводилась ровесницей крепости и тоже была выложена камнем, только не черным, а серым. Сквозь плотную вымостку лишь в очень немногих местах сумела пробиться трава. Нынешний шат Марий Луар был прежде конисом Нардара и в своей горной стране привык заботиться об устройстве дорог. Он и в Сакареме уделял внимание удобству и безопасности дорог. Правда, мостить дороги красивой на века, как когда-то в нынешнем Сакареме, еще не выучились. пока волкодав оглянулся далеко внизу там откуда они пришли медленное течение последней преодоленной протоки уносило прочь брошенный плот впереди солнце красновато отсвечивало в пыли на дороге которая сбегая по склону постепенно исчезала в лесу чтобы где то там дальше за широко видимым с высоты небоскатом влиться в великий большак тоже между прочим хорошо протаренный и наезженный задолго до камня с небес Нехорошее все-таки место дорога. Волкодаву вдруг показалось, будто серые камни шептались и переговаривались голосами несчетных тысяч людей, прошедших здесь с начала времен. Каждый вен с измальства знает, если долго идти по дороге в одну сторону, доберешься прямиком на тот свет. Поэтому никто не может быть уверен, что именно явится к нему по дороге с другой стороны и что напротив уйдет. но ну, этот тракт выстроенный до вселенской погибели уж точно не вполне принадлежал миру людей волкодав подумал об этом и испытал странное бередящее чувство дорожные тени шептались и переговаривались о нем как легкий пар или пыль тревожимые ветерком они поднимались от векового сна и вглядывались в него это были тени людей убитых темной звездой И тех, кого там, далеко на севере, в самоцветных горах, темная звезда продолжала еще убивать. Если он вступит сейчас на эту дорогу и пройдет по ней, не сворачивая до конца... Волкодав шагнул на серые камни и вдруг успокоился. На самом-то деле он вступил на них уже очень давно. Просто теперь, на своем последнем протяжении, его путь обрел вот такой вещественный облик. и вен с легким сердцем двинулся вперед, мысленно приветствую сонмище сошедшихся душ. «Мир по дороге!» «Ты куда теперь?» Спускаясь с холма, спросил он винитара. Тот молча прошел еще несколько шагов, потом уверенно ответил «В Мельсину!» Он не стал объяснять, да и не требовалось. В Мельсину приходили корабли со всего света, в том числе и сигванские торговые «белухи», сопровождаемые боевыми касатками. В Большой Гавани кунс венитар наверняка сыщет добрых знакомцев, которые почтут за честь взять его к себе на корабль и помочь встретиться со своими. Правда, эти знакомцы или друзья могут объявиться не сразу, а, например, через месяц. волкадав задумался о том, как бы уговорить Венитара достойно разделить деньги, по-прежнему лежавшие в его заплечном мешке, чтобы ожидание не стало для гордого Сигвана временем нищеты или унизительных заработков. Уговаривать он был не мастак. Пока он соображал, как бы подойти к делу, Венитар сам обратился к нему. «А ты куда думаешь направиться, Вен?» Волкодав ответил столь же уверенно. «На север». Их взгляды пересеклись, и слова опять оказались излишними. Между ними было все-таки многовато крови для настоящего побратимства. «Ничего, Вен, зная, что мы еще встретимся в другой раз». Может быть, в другой жизни. «А я тоже на север», — заявил Шамарган, хотя его никто не спрашивал. «В Мельсине я был и знаю, что там ничего хорошего нет, а вот на севере, говорят, при много забавного. Ты, Вен, домой, что ли? Через горы хочешь махнуть?» Волкодав усмехнулся углом рта. «Пожалуй, так можно сказать». Трое спускались с холма, и густые тени ползли за ними вслед по дороге. Постоялые дворы, сколько волкодав видел их в разных концах света, все похожи один на другой. Нет, конечно, в стране Сальвенов путешественник ищет на постоялом дворе укрытие от холода, в Сакареме или в Халисуне убежище от солнечного зноя, а в Нарлаке крыши над головой во время частых дождей. Да и подадут страннику близмельсины, скорее всего, невозможно наперченную баранину и виноградное вино, чтобы залить жажду. В Нарлаке – разворную говядину с кислой яблочной бражкой. А в окрестностях Галерады – ячменное пиво и жареную свинину с капустой. Однако суть от этого не меняется. Всякий постоялый двор урежается для того, чтобы с выгодой для себя служить нуждам перехожих людей. Поэтому любой хозяин, надумавший радовать подданных госпожи дороги да сам кормится от ее щедрот, имеет у себя харчевню с опытными вариями, комнаты для ночлега и крытый двор, чтобы ставить повозки. А также вышибал при дверях и настоящую домашнюю стражу, если есть хоть малейший повод опасаться разбойников. И, конечно, конюшню, куда можно не просто поставить лошадь или лошадей с тем, чтобы все животные были присмотрены, вычищены и накормлены. По-настоящему заботливый хозяин всегда держит еще и несколько коней на всякий непредвиденный случай, если, к примеру, гость явится к нему на жестоко захромавшем скакуне или вовсе без оного, но с повелительной необходимостью скорее двигаться дальше. В первом же селении, оно обнаружилось непосредственно под холмами, где серая речка крепостной дороги вливалась в столь же древнюю, но гораздо больше траченную колесами и копытами вымостку великого северного тракта, Волкодав повел своих спутников на постоялый двор. Именовалось заведение, как и следовало ожидать, старой башней. и над крышей харчевни даже поднималось нечто вроде древней зубчатой башни, сработанной, правда, из досок, просмоленных до древней черноты настоящих руин. «Я и пешком могу до Мельсины дойти», — заортачился Венитар. «Можешь», — хмыкнул волкадав — «но я много дней видел твое гостеприимство и не считал его уроном для своей чести. Почему бы тебе теперь не воспользоваться моим?» «Потому что я кун смог бы сказать Венитар. «Так и я свой род перечислю на шестьсот лет назад», мог бы ответить ему волкодав. «Без запинки до самого пса. Что, считаться начнем?» Но один не сказал, а другой не ответил. Шамарган со злой ревностью следил за их разговором, происходившим без слов. Им очень хотелось быть с этими двоими на равных, но не то чтобы они не допускали его, просто не получалось». Хозяин постоялого двора был дородный сокаремец, живое воплощение многих выгод его ремесла, в особенности при нынешнем благодетельном правлении. Он стоял за стойкой харчевни, неспешно протирая и без того чистые кружки. Сейчас посетителей было немного, но весь вид большой комнаты свидетельствовал о недавнем наплыве гостей, от которого здесь еще не успели как следует отдышаться. Работники во дворе убирали в сарай скамьи и столы, ставшие излишними, снимали красивые не на каждый день занавеси со стен. Вид троих незнакомцев, один из которых выглядел знатным иноземным вельможей, а двое других его слугами, явно порадовал хозяина двора, но вместе с тем удивил его и вызвал понятное любопытство. — Да прольется дождь тебе под ноги, почтенный! — вежливо поздоровался венитар. Как и волкодав, он видел в своей жизни достаточно постоялых дворов и знал, что здесь принято прямо переходить к делу. Нам довелось заплутать в здешних плавнях, и оттого мы вышли сюда пешими. Не сможем ли мы купить или нанять у тебя лошадей, чтобы продолжить свой путь? Над головой хозяина висел символ, излюбленный владельцами придорожных заведений Сокарема. Женская рука, держащая большое кольцо. Так здесь привлекали... милостивое внимание богини, взирающей на пути. Волкодаву нравился этот символ. Он видел в нем напоминание о Великой Матери, вечно сущей вовне, чьим знаком венны почитали кольцо. Оно знаменовало для них справедливое мироустройство от круга звезд и времен с до самых вроде бы мелких периодов человеческой жизни. Сокаремцы усматривали в обруче, удерживаемом рукой богини, иную мудрость и смысл. Снабженные подробностями изображения позволяли увидеть на ободе рисунки домов, рек, деревьев и сложную вязь дорог, но дорог, непременно смыкающихся. Тем самым всем путешественникам желали благополучно вернуться. Еще здесь можно было усмотреть более печальное значение. Всякого, странствовавшего достаточно долго, по возвращении неизбежно опять потянет в дорогу. И это волкодав тоже знал по себе. «Богиня да благословит дождем пыль на путях и тропах, что привели вас сюда», — ответил между тем хозяин двора. «Сразу видно, что вы очень достойные люди. В другое время я почел бы за честь для себя подобрать вам самых выносливых и резвых коней, но вы, без сомнения, увлекшись благородным делом охоты и, конечно же, вполне в ней преуспев, вправду очень долго плутали по островкам и протокам. Третьего дня Нашими местами проезжал на север почтеннейший Дукол, великий берюч и гербослов солнцеликого Мария. Шат, да продлит богиня нам на радость его дни на земле, отправил премудрого Дукола в город Астутеран, где ожидается встреча и вечное замирение с союзом горских племен. Старая башня, к премногой нашей гордости, была почтена ночлегом шатского посольства. Это значит... Мои господа, с одной стороны, что нами было заготовлено с избытком всяческой снедии, вы можете отведать тех же блюд, что заслужили одобрение умудренного Дукола и его приближенных, но по гораздо более скромной цене. И если пожелаете, остановиться в покоях, видевших самых блестящих сановников. Скажу вам по секрету, из этих комнат у меня уже украли, на счастье, несколько полотенец, а с другой стороны, Любезные посетители, после пребывания столь важного посольства в нашем селении не осталось ни одной сколько-нибудь пристойной лошади, ни в наем, ни на продажу. Те, которых мы, будучи добрыми подданными, судили некоторым спутникам Дукола, вернуться только дней через десять. Вы можете, почтенные, обождать это время у меня, если время вам позволяет. А можете отправиться чуть в сторону от Великого тракта и посетить Чараху, славящуюся своим рынком. Воистину вы не прогадаете, ведь отсюда до Чарахи всего лишь полдня пути. к давно известный и всей Тинвилени, но при этом по-прежнему лучший соглядатый Ханамера, как всегда был готов поведать своему кормильцу уйму занятного и полезного. И не только о настроениях в городе, но и о делах внутри самой крепости. «Помнишь у нотов прежнего наставника, Бергая с Сурмалом?» — рассказал он Ханамеру. Эти двое надумали сложить пояса ученичества и волках отпустил. Они сели на корабль, уходивший в Мельсину. Кое-кто на причале слышал, как они обсуждали, где бы им найти хорошего мастера, известного искусством строить мосты, и как раздобыть денег, чтобы достойно вознаградить его труд. Разумеется, Ханамер отлично помнил у нотов, едва приступивших к постижению благородного конкиро и ради какой-то надобности засаженных волкодавом за чтение книги. Уход этих двоих был не ахти какой потери для школы воинствующих жрецов, тем паче, что будущее самой этой школы было весьма даже зыбко. Дальше поморщился Ханамер. Маленький неприметный Сагледатый не отличался изысканным красноречием. Наставник-волк последние несколько дней сделался очень задумчив. Продолжал он бубнить, словно рассуждая о способах варки ячневой каши. Это заметили все уноты. Они шушукались между собой, вот бы, мол, знать, что у него на уме. Изодранные ноги Хономера покоились в глубоком тазу, полном теплого травяного настоя. Посудину прикрывала холстина, служившая удержанию целебного пара и одновременно прятавшая безобразие покалеченной плоти. Может быть, и не стоило показывать Ташлаку свою телесную немощь, с другой стороны, да какая в сущности разница? Этот парень родился задумчивым, и у него, сколько я его знаю, все время что-нибудь на уме раздраженно бросил избранный ученик. «Ташлак, ты дождешься, что я твое содержание в три раза урежу. Неужели нет ничего, о чем мне действительно стоило бы знать?» «Ты осведомлялся о женщине, которую видели у ворот крепости. Я нашел людей, встречавших ее позже». Она появлялась на дороге севернее Тинвиленны. Попутчики спрашивали, не нужно ли ее проводить, но женщина отвечала, что до зазорной стены и сама как-нибудь доберется. ханамер с силой прихлопнул ладонью по ручке кресла. «Дождусь я, наконец, каких-нибудь важных известий или до утра так и буду выслушивать чепуху. Известно ли тебе, например... «Что говорят в городе насчет образов, которые сулятся нам вот-вот принести? Правда ли, будто их кое-кто уже видел и якобы даже обрел исцеление?» «Истинная правда. Готов подтвердить все, чем могу», — с необычной для него горячностью заверил Ханамера Ташлак. «Скажу даже больше. Я сам проник в дом резчика Гиюра, отца Тервелга, и видел он и образа». Хономер напряженно слушал со странным предчувствием, наблюдая искренний огонь, мерцавший в глазах соглядатая. Ташлак же вытянул вперед правую руку. «Видишь?» Внешность у него была точно такая, какую придают тайным и зловещим подсылам ярмарочной лицедеи в своих представлениях. Неприметное и, если все-таки рассмотреть, неприятное. В том числе густо усеянные бородавками руки. Имея дело с Ташлаком, Ханамир старался к нему не притрагиваться, и его ничуть не заботило, замечал ли это сам Ташлак. Он посмотрел. Кожа на руке подзирателя необъяснимо очистилась. Нет, она не стала безукоризненно здоровой и гладкой, но после прикосновения к ней уже не хотелось вытереть пальцы. Чудо. Истинное чудо близнецов. ханамер покрылся мгновенной испариной и одновременно ощутила зноб, Ничего общего с радостным возбуждением, вроде бы должным при лицезрении чуда. Наоборот, избранный ученик переживал странную внутреннюю опустошенность. Он опустил голову и прикрыл ладонью глаза. «Ступай!» — тихо и устало сказал он соглядатую. к уже открывший рот сообщить что-то еще, счел за благо смолчать. Он удалился на цыпочках и очень бережно прикрыл за собой дверь. Торг в Чарахе действительно оказался таким большим и богатым, что поневоле рождалась мысль о его изначальности для маленького городка. Мастерские по выделке мешковины из волокон тростника и бумаги, из его же сердцевины, появились, надо думать, потом. Мешковину стали делать, чтобы упаковывать купленные и продаваемые товары, а бумагу взялись варить, чтобы вести счетные записи при торговле, не покупая листы для письма на стороне. Чарахцы славились бережливостью. Возник же городок, лежавший на самом берегу плавней у широкой и удобной протоки, конечно, вокруг торга, существовавшего здесь. Ну, если не испокон веку, как обычно в таких случаях говорят, то с тех времен, когда развеялись тучи Великой Зимы, и Сиронг снова стал течь, уж точно. Сюда наведывались с океана большие парусные корабли, владельцам которых по тысяче самых разных причин не хотелось останавливаться в гавани Мельсины. Кому-то казались слишком высокими денежные повинности, налагаемые на тамошнюю торговлю в пользу казны. Чьи-то мореходы после долгого плавания предались уж слишком разгульному веселью на берегу, то есть хозяину судна вовсе не улыбалась новая встреча с городской стражей столицы. Кого-то вовсе поймали на торговле запретными товарами вроде некоторых мономатанских зелий, дарующих временное блаженство. Да мало ли еще что может приключиться с купцом, странствующим по широкому подлунному миру. При всем том, однако, в большой портовый город Чараха так и не выросло. Во-первых, потому что подобных ей уголков в разветвленном устье Сиронга был далеко не один и даже не десять. А во-вторых, здесь тоже, не покладая перьев, трудились шацкие мытари. И взимаемые ими поборы были хотя ниже мельсинских, но ненамного. Ровно настолько, чтобы вовсе не отвадить торговых гостей. Одним словом, торг не то чтобы рос на дрожжах, но вполне процветал. Купить здесь можно было поистине все что угодно, начиная от несравненной посуды, производимой дикими вроде бы жителями островов Путаюма, и кончая теми самыми зельями, продаваемыми, хотя из-под полы, но по вполне сходной цене. Винитар и Шамарган отправились присматривать лошадей. Волкодав же, полагая, что они вполне справятся и без него, отправился в город. Вела его, можно сказать, прихоть. Венну вздумалось посмотреть на бывший дом Зелхата Мельсинского и на соседний с ним дом, где выросла Ниэлит. Улицы в Чарахе не были ни прямыми, ни слишком длинными. Городок разрастался от причалов и прибрежного торга. Каждый из первоначальных жителей хотел быть как можно ближе к воде. Оттого многие дома, особенно старые, стояли на сваях, а улицы петляли, следуя изгибам проток, соединялись мостиками и, в конце концов, упирались в болото. Волкодав понятия не имел, где искать жилище учителей не элит, но скоро выяснилось, что этот дом ему готов показать, естественно, за мелкую монетку, каждый мальчишка. Как он и ожидал, Зелхатов домишко обнаружился на самом краю города – который, по мнению Волкодава, городом-то назвать не следовало, ибо защитные стены в Чарахе отродясь не было, и даже слегка за его пределами, на островке, принадлежавшем больше плавнем, нежели человеческому поселению. Маленькое строение со стенами из плетня, обмазанного глиной, с крышей все из того же неизбежного тростника даже не было обнесено забором. Наверное, ссыльный мудрец понимал, что все равно ни от кого отгородиться не сможет. Домик стоял на сваях, поскольку сиронг тек с гор и каждый год в пору таяния снегов при своем истоке значительно разливался. К лесенке наверх, бревну с зарубками в виде ступенек, вели две тропинки. Одна соединялась с улицей, возле края которой стоял волкодав. Другая огибала сваи и пропадала в густых кустах, окаймлявших болото Вен попробовал представить себе, как некогда прославленный ученый Дрифлея перестал узнавать ближайших соседей, потом утратил дар вразумительной речи, и, наконец, однажды летней ночью ушел вот по этой самой тропинке, по сверкающей лунной дорожке, прямо в гибельную трясину, думая, что восходит к светозарному храму богини. Так, во всяком случае, поведали волкодаву бойкие уличные сорванцы. Наверное, у чарахцев были свои причины рассказывать об уходе Зилхата именно так, но Вен смотрел на маленький домик спустя десять лет все еще окутанный тенями одиночества и не верил услышанному. Ему доводилось видеться и беседовать с теми, чей разум отличался от разума обычных людей, как могучие океанские парусники возле здешних причалов от тростникового плота, брошенного гнить у черных холмов. Он честно попытался представить себе Телорна, Эвриха, да хоть ту же не элит, впавшими в слюнявое старческое слабоумие, и не мог. Корабль, привыкший пересекать океаны, может разбиться о рифы или навсегда застрять на мели, но он и в гибели сохранить свою природу, а не превратиться в дренную плоскодонку из здешних болот. Гораздо легче было представить, как, получая все худшее известие из дворца тогдашнего шада, своего гонителя Менучера, мудрый старик решил обезопасить себя единственным способом, еще доступным ему. Разыграл старческое угасание, приметы которого сам, будучи лекарем, очень хорошо знал. А потом... Когда даже дерзким на язык соседским ребятам, появлению которых на свет он наверняка помогал, надоело травить ума бредного, он собрал в нетяжелую по старческим силам суму несколько избранных книг, может, лишь пачку чистых листов, перо чернила и ушел под луной через болото по тайной тропе, уповая на вешки, известные только ему Даниэлит, с которой они вместе их расставляли. Что с ним стало где он теперь? все-таки умер и упокоился в безымянной могиле, а то вообще без могилы? Или по-прежнему живет где-нибудь под чужим именем, равно чураясь и гнева, и милости шада нардарца, как бы народ того не хвалил? Волкодав, впрочем, весьма сомневался, чтобы столь великий ум сумел долго оставаться незамеченным и неузнанным. Он помнил, как вел себя в галераде Тилорн. Хотя... Вот уж у кого после недавнего заточения были все причины бояться людского внимания. Волкодав стоял и смотрел. Спустя недолгое время в глухом заборе соседнего дома отворилась калитка, наружу выглянул слуга. «Господин иноземец верно желает осмотреть дом до стачтимого Зелхата», обратился он к Вену. Волкодав оглянулся. Слуга немало не смутился его разбойничьей внешностью, Это будет стоить четверть Лаура, которой господин иноземец должен заплатить моему хозяину, купившему выморочное покойного мудреца. Если же господин иноземец милостиво добавит к четверти лаура еще несколько грошиков, я сам проведу его по дому Зилхата и все как есть расскажу». «А кто твой хозяин?» – начиная догадываться, спросил Волкодав. «Мой хозяин, должным образом, приосанившись, но без большой теплоты в голосе, ответил слуга, достославный мельник Шехмал тумех чьим добрым соседом Зилхад был с самого начала и до конца. Так желает ли господин иноземец всего за четверть Лаура осмотреть дом, поклониться порогу которого приезжают вельможи и ученые-мужи не только из Мельсины, но даже из других стран?» «Нет», — сказал Волкодав, — «не хочу». Четверть серебряного лаура была грабительской платой, и он всяко не желал отдавать ее человеку, продавшему в рабство собственную племянницу, по имени Ниэлит. Да что хорошего он мог увидеть в доме Зелхата? Приметы старческого сумасбродства? Если разум Зелхата вправду подался под грузом лет и несчастий, вот уж радостью зреть это собственными глазами. А если Вен был все-таки прав и опальный мудрец, сам устроил эти приметы перед тем, как уйти от людей, тем более какой толк пытаться распутать его следы. Может, уже завтра он будет всячески клясть и корить себя за недостаточное любопытство, в кое веки сподобился попасть в вчераху оказаться на пороге Зелхатовой хижины, а внутренне войти. Но сегодня... «Ты, господин иноземец, как хочешь», — неспешно затворяя калитку, — выговорил слугомельника. «Но да будет господин иноземцу известно, что на тех, кому вздумается подходить к дому зелхата самочинно, бесплатно, мой милостивый хозяин велел злую собаку спускать». Волкодав усмехнулся, показывая выбитый зуб. Улыбка у него была не из тех, при виде которой хочется угрожать. Слуга как-то сразу заторопился, а вен... окинул дом мельника шехмала с тумеха быстрым, но очень внимательным взглядом. Ему бросилось в глаза, что глухой забор не менее чем до середины по высоте был сложен из уже знакомого черного камня. Дом за могучей стеной оставался почти невидим, но следовало предположить, что черные плиты и толстые каменные кабаны, вытесанные задолго до Великой Ночи, там тоже использовались. Знать, предки Мельника были среди тех, кто первыми подоспел к разорению крепости на холмах, или предки тех, у кого, разбогатев его род, купил этот дом. Жившие за забором всяко получались из рода мышей, утащивших себе в норку щепки и гвозди от палат великанов. Они и теперь пытались нажиться на крохах от славы Зелхата. «Я совсем не хотела злословить», — говорила неэлит, — Я просто сказала, каковы они на самом деле есть, и да благословит их богиня. Такими она их создала, а значит, был на то какой-то ее промысел». Выслушав эти или сходные слова несчастной девчонки, волкодав подумал помнится, что подобную родню в выгребных ямах нужно топить. «Будет вам от богини благословение», — пробормотал он по-венски. Такой дождь под ноги, что весь дом, как есть, в воду смоет и течением унесет. Повернулся и зашагал обратно на торг. Он договаривался встретиться со спутниками у трактира, называвшегося «Удалой корчемник». Вывеска изображала хитрющего мужика с большим мешком за спиной, удирающего от стражей в медных нагрудниках, причем видно было, что те его не догонят. В прежнее свое посещение Сокарема волкодав — долго не мог взять в толк, чем корчемник отличается от корчмаря и почему первые, не в пример вторым, считаются лихими людьми и таятся от стражи. Теперь он знал, что корчемником называли ловкого жителя порубежья, привыкшего кормиться доставкой запрещенных товаров вроде дурманного зелья, или не запрещенных, а всего лишь провезенных мимо шатских сборщиков податей. Оттого, Продавали те товары не на рынке, где всякий может увидеть и донести, а в трактирах, тавернах и корчмах, где осторожный хозяин предлагал их проверенным людям, не склонным попусту трепать языками. Вот и назывались недолжные товары корчемными. И уж где, если не в чарахе, жители коей наверняка через одного промышляли корчемничеством, мог появиться трактир с подобным названием? Обойдя рынок, волкодав увидел, что возле назначенной коновизи не прибавилось лошадей. Тогда он отправился в скобяной ряд и, не торопясь, прошел его от одного конца до другого, приглядываясь к инструментам для камнетесного и камнебитного дела. Увы, ничего дельного не попалось. Видно, местные мастеровые привыкли пользоваться готовым камнем, все еще доставляемым с черных холмов, а помимо него обрабатывали только крохлый песчаник. Здесь явно не имели понятия ни о настоящей стали, ни о должной закалке и заточке резцов и зубил. Что ж, Волкодав пожал плечами и решил заглянуть к лоткам книгопродавцев. Книги Зилхата, имевшие отношение к землеописанию, он прочитал, кажется, все. Но, может быть, в городе, где ссыльного ученого сперва закидывали грязью, а теперь порывались за деньги показывать приезжим его дом, сыщется некий труд, о котором Волкодав и не подозревал. или хоть толковая подделка, чтобы ему позабавиться, усматривая отличие от подлинного зелхата. Вен выбрал самый большой и богатый с виду лоток, учтиво поздоровался с продавцом, молодым пареньком в халате с зеленой отделкой и по привычки стал перебирать корешки. Некоторое время продавец пристально рассматривал сурового, хорошо вооруженного покупателя, а того пуще большую летучую мышь у него на плече.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 Если верить слухам, сам Шат не торопился менять простую одежду, удобную в путешествии и в бою, на роскошные парчевые ризы. И окружение солнцеликого Мария было ему подстать. Ученые-советники, боевые полководцы, отмеченные рубцами многих сражений, да не в правде царедворцы вроде Седобородова-Дукола, Вот так посмеешься над странным, вроде бы, интересом человека с наружностью грубого рубаки, а на завтра окажется, что это новый наместник Вейгил, присланный вчераху искоренять проворовавшихся мытарей. В конце концов, торговец вежливо поинтересовался. Могу ли я предложить благородному воину труды по знаменательным сражениям Сокарема в одни последней войны? Вот у меня есть горцатого нашествия, славного Нераана из Дангары. А если господину-воителю нравится поэзия, то позволю себе рекомендовать прекрасно исполненный список сказаний о четырех чудесных мечах, несравненного Марваха Кидорского. Малахитовый бархат их блеск оттенял, кто их сделал, никто в целом свете не знал. Ни ученый, ни жрец не могли разгадать эту тайну для шада, желавшего знать, пробормотал волкадав Потом спросил. «Не подскажешь ли, почтенный, можно здесь раздобыть какое-нибудь сочинение Аранта Тергея Эрхойра, также прозываемого, вероятно, арским либо корейским, или дополнение к Салергину, другого Аранта, по имени Эврих из Феда?» «Тергей, Тергей!» – задумался книгопродавец – Волкодаву уже доводилось восторгаться памятью подобных торговцев, хранившие многие десятки имен и названий. Он даже испытал миг радостной надежды, когда молодой сокаремец зашарил взглядом по прилавку, желая что-то показать ему. Неужели? Но продавец вытянул из длинного ряда книжицу, сразу показавшуюся вену знакомой. «Вот, не взглянешь ли?»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 кимнот никогда не спускавшийся в подземелье, оговорил истинного ученого, посвятившего свои разыскания тайной жизни пещер. Добился, что светоч разума был обвинен в измене и отправлен на каторгу, и занял его место под лесановника, к которому сумел подольститься. «Легко клевещится, да нелегко отвечается», — согласно развел руками продавец. «Что же касается второго, о котором ты упомянул», Но тут волкадава отвлекло ощущение пристального взгляда, устремленного в спину. Сказать, что такие взгляды он не любил, значило ничего не сказать. Недоброжелателей по белому свету у него развелось более чем достаточно. Однако это был не просто косой или злобный взгляд. Он содержал в себе нечто такое, что Венну очень захотелось сперва выхватить меч, а потом уже оборачиваться. Он, конечно, сдержался. «Прости, почтенный». Оглянулся и сразу нашел глазами смотревшего. Вернее, смотревшую. За спиной у него стояла девушка мономатанка Рослая, стройная, черней сажи и очень красивая. Облаченная в огненно-алое, цельнотканное одеяние своей родины, невероятно выгодно оттенявшее природный мрак кожи. Волкодаву невольно подумалось, что девушка была бы еще красивее, если бы улыбалась.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 но совсем уж неродственных среди них нет. Если овладел каким-нибудь наречием запада Мономатаны, будь уверен, что и на востоке тебя через пень-колоду, но все же поймут». Волкодав не придумал ничего лучшего, чем обратиться к девушке на языке народа Сехаба, единственным, который знал. Он никогда не забывал мест, где прошел хоть однажды. Мог узнать дорогу, виденную когда-то давно и совсем с другого конца. Люди запоминались ему существенно хуже. Тем не менее, лицо девушки было ему знакомо, он мог бы в этом поклясться. Она не двинулась с места, лишь враждебный взгляд сделался еще надменнее. «Не слишком добра была ко мне жизнь», — на том же языке процедила она в ответ. «Но благословением Алой Матери и заступничеством Небесной Госпожи Ингуры до сих пор судьба милостиво уберегала меня от встреч с такими, как ты». повернулась и не то чтобы пошла, поплыла прочь той особой величественной, свободной и немыслимой изящной походкой, которую считают присущей лишь женщинам-мономатаны. Волкодав же за все хорошее удостоился еще и презрительного жеста. Небрежно откинутая длиннопалая кисть как будто выплеснула в него из чашки какую-то гадость. И этот жест против всякого ожидания очень о многом сказал ему. волкадав испытал мгновенное как вспышка молнии озарение и вспомнил где видел ее лицо то есть не совсем ее те же черты как бы перелились в иную более суровую и грубую форму он узнал женщину потому что помнил мужчину он сказал ей уже в спину я то думал у родичей славного мхабра не принято без вины срамословить добрых людей девушка обернулась волкадаву приходилось видеть как бледнеют мономатанцы. если белые люди становятся восковыми, то чернокожих отток крови делает серыми. вот и на лице надменные красавицы укоризненные слова волкадава мгновенно выжгли всю черноту уголь стал пеплом и куда только подевалось беспредельное высокомерие стремительно шагнув обратно девушка бухнулась прямо в пыль и думать не думая о красивом дорогом одеянии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 костлявый подросток в вен, запоротый над смотрщиками, почти безжизненно распростершийся на неровном каменном полу. Отрешенная полуулыбка, блуждающая по рассеченным шрамами губам великана-мономатанца. «Одиннадцать поколений моих предков были теми, кто разговаривает с богами», произносит он медленно и торжественно. «Они умели просить небо о дожде, о распаханную землю о плодородии».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 Волкодав нагнулся, подхватил девушку под локти, поставил на ноги. Опытный каторжник успел заметить наточенной шее полустертый лекарскими усилиями след. Его мог оставить только ошейник. Девчонка упоминала о рабстве не для красного словца и не самоуничижения ради. Она не понаслышке знала долю невольницы. «Встань, госпожа моя!» — негромко сказал Волкодав. «Негоже!» Той, кто разговаривает с богами, прилюдно валятся в пыли. Сам я приехал издалека и ничего здесь не знаю. Может быть, ты подскажешь тихое, пристойное место, где мы могли бы сесть и побеседовать о твоем брате. маноматанка хотела что-то сказать, но не смогла и расплакалась. Волкодав не принадлежал к числу тех мужчин, которых зрелище женских слез приводит в неописуемый ужас. Напротив, он взирал на них даже с некоторым облегчением.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 идем милостивый господин мой был ответ скорее идем что же касается второго названного тобой думая что волкодав не может более слышать его вполголоса повторил продавец книг и тихонько засмеялся неизвестно чему волкадав не особенно удивился обнаружив что великий и величественный повелитель опасной красавицы обитал в самом дорогом и ухоженном постоялом дворе чарахе Здесь при входе стояли даже необычные вышибалы, а самые что ни на есть городские стражники, при шлемах, кольчугах и девятицветных вязаных поясах. И еще бы им тут не стоять, это ведь был не какой-нибудь удалой корчемник, а благородное стремя Камадара. И останавливались здесь немалопочтенные личности вроде Волкодава со спутниками, а люди вполне уважаемые, состоятельные и даже приближенные к золотому трону Мельсины. Внешность волкодава произвела на стражников должное впечатление. Точно такое, как во всех виденных им малых и больших городах. Двое вооруженных мужчин начали потихоньку сдвигаться к середине прохода, соображая пускать или не пускать в приличное место явного висельника. Мономатанка яростно замахала на них руками. Стражники сразу отступили с дороги. Наверное, хорошо знали ее. Или, что важнее, знали ее повелителя.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 Его, пожалуй, уже нельзя было назвать подростком, но и взрослым парнем с изрядной натяжкой. Так, Большун. Афарга, ты куда? Он же не велел. Афарга так свирепо шикнула на парнишку, что тот только руками развел. В одной руке у него, между прочим, был свиток с обугленным и изорванным краем, а в другой — чашка с чем-то белым и кисточка. Проводив глазами девушку и волкодава, он вновь опустился на пол и вернулся к прежнему занятию, состоявшему в бережном укреплении пострадавшего свитка. Правда, в левом рукаве парнишка прятал оружие, какой-то род маленького, но вполне смертоносного самострела, которым он, к тому же, владел весьма решительно и искусно. Если волкодав еще что-нибудь понимал, юный мономотанец давно привык к странным и напрямую взбалмошным выходкам прекрасной любимицы хозяина. Но, зная ее способность постоять за себя, давно отвык вмешиваться. Лишь с любопытством следил, чем кончится ее очередное сумасбродство. Что же касалось таинственного господина, это почти наверняка был просвещенный купец откуда-нибудь из Афераену или Ванааке. Уж не тот ли, что некогда привез в галерат двадцать три черных алмаза и кустик, спрятанный под стеклянный пузырь? Афарга взялась за ручку двери внутренних покоев. Петли недовольно вздохнули. «Господин, господин мой!» — воскликнула девушка. «Взгляни только, кого я встретила на торгу и привела к тебе для беседы!» «Но сколько можно, Афарга?» — донесся из глубины комнаты, от окна голос —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 освещенный с той стороны щедрым солнцем Чарахи, поднимался и шел к нему, потирая усталые глаза, Эврих. Немало переменившийся, то ли возмужавший, то ли постаревший за годы разлуки, наживший почти такой же, как у самого волкодава, шрам на левой щеке и разодетый, словно сокаремский вельможа, примехонько из дворца. Но все равно Эврих. А Фарга, я же просил, начал хозяин покоев, но осекся, видя, что приведенный девушкой человек уже вступил внутрь, а значит, не следует прямо здесь и сейчас выговаривать ей за самовольство, обижая не слишком желанного, но все-таки гостя. «Принеси чаю», — совсем другим голосом распорядился арант После яркого света внутренность и порог комнаты тонули для него в сумерках. Волкодав стоял столбом и молчал. Мышь, подобными переживаниями необремененный, снялся с плеча, шмыгнул мимо Эвриха, на лету ткнулся мокрым носом ему в щеку, дескать «привет, очень рад тебя видеть» и унесся в окно. Оранд отшатнулся, проводил его чумовым взглядом, пристальнее вгляделся в полутьму у порога, а потом с невнятным придушенным воплем рванулся вперед. Афарга, собиравшаяся умолять своего повелителя о маломальском внимании к рассказу человека, знавшего ее брата Мхабра, изумленно смотрела на двоих мужчин, сжимавших друг друга в объятиях. Девушке доводилось лицезреть своего благодетеля, что называется, во всех видах, и в миг торжества, и предательски избитым, и скрученным скорбью о непоправимом. Но, кажется, еще ни разу на ее памяти... чувства не пылали в нем так открыто и ярко как при встрече с этим бородатым пришлицом с севера брат мой брат мой варвар задыхаясь бормотал эврих я не знал каких богов молить во имя покрывала прекраснейший улетевшего сложа я не отваживался надеяться на новую встречу с тобой не смей называть меня варваром отвечал хозяин летучей мыши Его голос тоже звучал прерывисто и невнятно, как будто он никак не мог проглотить что-то, застрявшее в горле. И оба смеялись так, словно прозвучала какая-то давняя и очень остроумная шутка. Парнишка по имени Тартунг стоял рядом с Афаргой, пряча обратно в рукав так и не пригодившийся самострел к Ванге. И тоже не мог взять в толк, чему радуется хозяин. Избранный ученик Ханамер шагнул под арку во внутренний дворик, старательно отводя взгляд от изуродованных тлением образов. Это потребовало немалого сознательного усилия, слишком властно сказывалась многолетняя привычка вскидывать глаза и осенять себя знамением разделенного круга. Однако продолжать творить священный символ на образа, из которых столь явно удалилась божественная благодать, было бы опасным кощунством. осквернять свой взгляд зрелищем гниения и распада Ханамеру попросту не хотелось. Тем более, что сегодня в полдень должны были прибыть новые истинно чудотворные образа. Порожденные по наитию свыше и уже успевшие наполнить Тинвилену слухами о своей благой силе, поговаривали даже, будто дивные лики, неспосланные через вдохновенный резец юного мастера Тервелга, дарили исцеление и твердость в правых делах и не только верным близнецов, но и последователям иных богов, не брезгуя помогать даже никому и никогда не молившимся проходимцам вроде Ташлака. Это последнее несколько настораживало. По мнению Ханамера, чудесные святыни являли себя не в последнюю очередь ради распространения истинной веры. С другой стороны, многоопытному родителю было отлично известно, сколь редко происходит явное вмешательство богов в земные дела. Людям чаще всего предоставляется действовать по своему разумению и пожинать заслуженные плоды. Вот он и будет действовать, как сочтет наилучшим. появится образа, и он уж сумеет должным образом ими распорядиться. У ноты наставника волка, не обращая внимания на продолжавший моросить дождик, сидели вдоль дальней стены таким неправдоподобным ровным рядком, что ханамир сразу обо всем позабыл и насторожился, тотчас поняв, что-то случилось. Он окончательно уверился в этом, увидев самого волка, стоявшего с каменным лицом впереди всех. Сам того не ведая, в эти мгновения волк был необыкновенно похож на одного своего соплеменника, семь лет назад с точно таким же видом, взбиравшегося на деревянный помост. «Отдашь ты мне его, если побьют твоего молодца!» Тот давний день был далеко не самым радостным в жизни избранного ученика, ибо обозначил выдающееся звено в цепи его неудач. Слишком часто вспоминать о подобном значило «лишиться успеха в будущих делах». Хономер поспешно вернулся мыслями к насущному. «Зря я отмахнулся от Ташлака, не расспросил его поподробнее. Он ведь упоминал о странной задумчивости волка и предупреждал, что тот нечто вынашивает». «Что случилось?» Останавливаясь посередине двора, вслух спросил Ханамир. Волк неторопливо отвязал от своего пояса маленький кошелек, так и не успевший сколько-нибудь значительно растолстеть. «Скажи этому человеку, что я получил известие», глуховатым голосом обратился он к лучшему уноту, мономатанцу Урсаги. Ханамир никогда не бывал в стране веннов и весьма скудно представлял их обычаи. Но общение всего лишь с двумя сыновьями этого племени вполне хватило ему, чтобы усвоить, если Вен напрочь отказывается разговаривать с кем-нибудь напрямую «жди беды». Такое молчание означает, что Вен не в шутку прикидывает, не случится ли в скорости заплетать косы убийцы. Я получил известие о том, как этот человек поступил с наставником, научившим меня и всех нас всему, что мы умеем, ни одному лишь конкиру», — продолжал волк. Этот человек распростился с наставником ласковыми словами, но сам отправился выслеживать его и нанял себе в помощь мастера смерти, искусного в составлении ядов. «Скажи ему еще так, добрый Урсаги, мне доподлинно неизвестно, погиб ли наставник, которого они отравили, и только поэтому жрец по имени Ханамер не будет мною убит. Но и жить в его крепости мы более не намерены». Мы возвращаемся к своим народам. Скажи ему, Урсаги, мы уходим. Пусть попробует удержать нас, если посмеет. На памяти Ханамера это, кажется, была его самая длинная речь. Избранный ученик выслушал, не перебивая, сложив на груди руки и ничем не показывая, что всей кожей ощущает взгляды у нотов, подобные остриям. Он только теперь начал как следует понимать, что именно сотворил с унотами волкадав За три года проклятый язычник сделался для них духовным водителем такой силы, какой он, хономер, не достиг бы и за 33. Если бы, к примеру, прямо сегодня и Старо Ивана приехал, облеченный властью посланец и отрешил его отца на избранного ученика, отправив в изгнание, многие ли обитатели этого храма последовали бы за ним? Хорошо, если кромешники да а остальные сменили бы привычную жизнь под защитой храмовых стен на скитание, по той единственной причине, что бесконечно поверили и полюбили его хономера. Избранный ученик не привык обманываться и лгать себе самому. Он отчетливо понимал, вряд ли. Как и сам он когда-то не пошел за... Кошелек звякнул, шлепнувшись на влажную землю возле ног хономера. Не подлежало сомнению, что он до последнего грошика содержал все выплаченное волку за время его недолгого наставничества. Волк был так же беспросветно честен, как и его предшественник. «Я не буду отвечать на те чудовищные обвинения, которыми ты с такой легкостью засыпал меня», — сказал ему Хономер. «Нам, последователям прославленных в трех мирах, не привыкать к наветам и клевете. Я не буду выяснять, каким образом ты получил известие, о которых только что рассуждал, пусть все это прибудет на твоей совести и на совести тех, кого ты успел убедить. Избранному ученику случалось уходить от опасности, не прибегая к иному оружию, кроме владения словом. Речи вроде той, что он теперь затевал, превращали озлобленных врагов, явившихся за его головой, не то чтобы в друзей, но, по крайней мере, в пособников. Хономер подумал о том, что у него и теперь может что-то получиться. и остановился, внезапно осознав, ничего у него не получится. Ни сегодня, ни с этими людьми. И не потому, что перед ним сидели какие-то особые люди, или волк был так уж неуязвим для искусных доводов умословия, все было гораздо хуже и приземленней. Хономер вдруг понял, что происходившее на этом дворе, мокрым от бесконечного алайдорского дождя, просто не имело никакого значения. Уйдет или останется волк, уйдут или останутся у ноты конкиро, ему было все равно. Вместо боевого задора, вместо огненного вихрения мыслей в душе царило безразличие и опустошенность. Подстать мокрому серому небу изгнившим образам близнецов. Не удостоив даже взглядом валявшийся на земле кошелек, ханамер отвернулся прочь, бросив уже через плечо. вступайте куда хотите, я вас не держу». Небо плакало над ним тихо и безутешно, как-то очень по-женски. Полдень выдался таким, каким во второй половине тин Веленского лета вообще-то полагалось быть позднему вечеру. Туча, дотянувшаяся с гор, едва позволяла отличить день от ночи, однако процессия, показавшаяся на дороге в яблоневых садах, даже во влажном сумраке умудрялась выглядеть праздничной и нарядной. Стражникам на башне сперва показалось даже, что к ним в гости пожаловал целиком весь город, включая не только детей, но даже собак, слай мчавшихся по сторонам шествия. Тут и там мелькали красно-зеленые накидки приверженцев божественных братьев, причем кое-у-кого и правильно, у иных же шиворот на выворот, то есть красной стороной слева, что было, конечно же, ни в коем случае недопустимо, но... праздничной суматохе на это не обращали внимания, а тот, кто обращал, не в Драку лез, а указывал пальцем да знай хохотал. Близнецы учили не делать особых различий между племенами, поэтому надшествием витали звуки песен, кажется, всех обитавших в Тинвилене народов, от местных шоситайнских до сигванских и вельхских». Странное дело, все это отнюдь не порождало несообразного и нестроенного гвалта, но, напротив, сливалось в некий торжественный и мощный устав. Тервелк с отцом шли впереди всех и на руках несли образа, завернутые в чистую, новенькую, нарочно вытканную холстину. Не от дождя. Дождь, равно как солнце и снег, моронговому лаку был нипочем. но по той же причине, по которой правителю всюду стелют под ноги ковер и даже под сводами тронного чертога водружают над головой балдахин, чтобы не рассеялась, не смешалась со стихиями драгоценная благая сила вождя, а снею нею счастье народа. Вот и образа до поры до времени, до прибытия в храм отчуждались от неба и земли, и в особенности от людских глаз. Следом за двоими резчиками важно выступали... уличанские старосты Тинвилены, от горбатой улицы, от железного ручья, от маечной дороги и даже от селедочного тупика. Все разодетые точно на свадьбу при посохах для важности. Хономер с непокрытой головой вышел навстречу. Когда шествие приблизилось и остановилось, а народ перестал плясать и сгрудился вокруг, избранный ученик опустился на колени, поцеловал дорогу, по которой припожаловала новая святыня, коснулся губами краешка полотна. Жрецы во главе с Орглисом, выстроившиеся полукругом у него за спиной, негромко запели. Сияющий и зрячий Тервелк переместил руки, высвобождая полотно. Домотканная пелена сползла, являя взором то, что до сих пор скрывала. С небес вроде бы совершенно негрозовых ударила неслышимая молния. Ханамер утратил способность осознавать окружающий мир. Боги-близнецы смотрели на него с деревянного, искусно вырезанного щита, и не подлежало сомнению, что это были именно они, близнецы. Как и то, что резцом юного мастера водило чудесное вдохновение свыше. Но вот лики были такие, каких Хономер за все время своего служения ни разу еще не видал. Старший оказался суровым и бородатым, с пристальным взглядом неулыбчивых глаз, и волосы у него были почему-то заплетены в две косы на висках, а лицо, неизменно и обязательно изображаемое юношески чистым, было попятнано на левой щеке то ли прожилкой древесины, то ли слегка намеченным шрамом, и длинный клинок, всегда рисуемый у пояса, висел за плечом и тоже казался очень знакомым, и что там за рисковатая линия пролегла в прядях волос, уж не тень маленького крыла». а младший, кудрявый, в легкой орандской рубашке и просторном плаще, свободной рукой прижимал к груди несколько свитков и книг. То ли спасал их откуда-то и от кого-то, то ли радостно нес показать людям, то ли готовился вписать на чистые листы только что почерпнутую премудрость. Резные лики, опять-таки, против всякого обыкновения, не были обременены даже намеком на сходство, но некоторым образом это все равно были братья, и более того, близнецы. С первого взгляда свидетельствовала об этом зримая правда превыше всякой внешней похожести. И они протягивали хономеру хрустальную чашу, исполненную в виде двух сложенных вместе ладоней. Влага для омовения и очищения? Горсть воды припасть жаждущими губами? Слезы о несовершенстве этого мира, к которым он мог добавить свои – А ладони, составлявшие чашу, благодаря мастерству резчика, еще и принадлежали женщине, стоявшей за братьями. Женщина обнимала и заключала их в себя так, как материнское сердце сквозь годы обнимает и хранит выросших сыновей. Никто еще не дерзал изобразить рядом с близнецами их мать. Она тоже смотрела на избранного ученика, и в ее глазах ему немедленно померещилась укоризна. «Ты провинился, Ханамер». И уж конечно совсем не случайно за спинами всех троих высился одетый снегами гигант Харан кирир, прозванный престолом небес, а все вместе было обрамлено с зыбкими очертаниями совсем уже запредельной и непостижимой фигуры, кое мог быть единственно сам предвечный и нерожденный. Ему тоже до сих пор никто не пытался придать видимый облик, но было очевидно, Начни исправлять, приводить в соответствие с прежними установлениями, убери хоть что-нибудь, и от явственного дыхания чуда не останется и следа. И сделается окончательно ясно, что не образа были неправильными, и не их нужно было менять. И еще. «Доколе со старшим младший брат разлучён в пустых небесах, порожним прибудет трон». Слова древнего пророчества Ханамер помнил с самого детства. «Так вот», Тервелк не позаботился украсить свою работу буквенной вязью. Что это? Непростительная забывчивость? Еще одно отступление от установлений? Но если верить созданным им образам, небеса и небесный престол с некоторых пор отнюдь не пустовали, а значит, настало время новых пророчеств. Святый Мать-Земля и Отец-Неба явились неведомо откуда и запросились на уста слова небывалой молитвы. Святы дети их, люди. Свято все дышащее и живое. Дивные образа смотрели на Хономера. ханамер замерев, стоял на коленях и тоже смотрел, смотрел, смотрел. Жила-поживала когда-то большая семья. Настала пора переезда в иные края. Когда же мешки с барахлом потащили во двор, у взрослых с детьми разгорелся нешуточный спор. И против, и за раздавались у них голоса, вести или нет им с собою дворового пса, а тот, чьих зубов опасался бессовестный вор, лежал и внимательно слушал людской разговор. «Я стал им не нужен, зачем притворяться живым?» и больше не поднял с натруженных лап головы. Спустя поколение снова настал переезд на поиски более щедрых и солнечных мест, и бывшие дети решали над грудой мешков вести или нет им с собою Своих стариков.